Глава третья. В прошлый раз Джейби собрался, искренне собрался, завязать с наркотиками на выходных в День независимости. В городе никого не было. Малкольм с Софией уехали в Гамбург к ее родителям. Джуд был в Копенгагене вместе с Гарольдом и Джулией. Вильям снимался в Каппадокии. Ричард перебрался в Вайоминг в резиденцию для художников. Желтый Генри Янг был в Рикявике. Он остался, Но если б не был настроен так решительно, то и сам бы сбежал из города. Поехал бы в Бикон, у Ричарда там был дом, или в Квок, где дом был у Эзры, или в Вудсток, где дом был у Али. Или. А ладно. Кроме них теперь мало кто захочет его приутить, да и вообще он почти со всеми перестал общаться, потому что они действовали ему на нервы. Но летом в Нью-Йорке было невыносимо. Летом в Нью-Йорке. всем толстякам было невыносимо. Летом в Нью-Йорке всем толстякам было невыносимо, все ко всему прилипало, плоть к плоти, плоть к ткани. Казалось, будто бы ты никак не можешь обсохнуть, но все равно. Вот он тут отпирает свою студию на третьем этаже белого кирпичного здания в Кенгсингтоне и перед тем, как войти, невольно косится в конец коридора, где находится студия Джексона. «Джей Бини наркоман. Ну да, он употребляет наркотики. Да, употребляет порядочно. Но он все равно не наркоман. Это другие наркоманы. Джексон наркоман, и Зейн наркоман, и Гера. Массина с Тофером тоже два наркомана. Иногда ему казалось, что только он один пока держится, не переступает черту. Но он знал, что, по мнению других, черту эту он давно переступил, потому-то и сидел в городе, и никуда не собирался». Четыре дня. Никаких наркотиков, только работа. И после этого против него никто и рта не посмеет раскрыть. Сегодня пятница. День первый. Кондиционер в студии сломался, поэтому он первым делом открыл все окна, а заодно и дверь, предварительно легонько стукнувшись к Джексону, чтобы убедиться, что того нет. Так-то он дверь никогда не открывал, и из-за Джексона, и из-за шума. Таких студий, как у него, на этаже было четырнадцать. Этаж был третьим, здание пятиэтажным. По идее, все комнаты надлежало использовать только как студии, но он видел, что процентов 20 здешних обитателей тут еще и нелегально живут. Изредка ему случалось приезжать в студию до десяти утра, и он натыкался на людей, шаркающих по коридорам в одних трусах, а когда он шел в туалет, который находился в конце коридора, то там всегда кто-нибудь чистил зубы или брился, или обтирался влажной губкой, и он кивал им. Чё как, мужик? Они кивали ему в ответ. Жаль, что всё это больше смахивало не на студенческое общежитие, а на тюрьму или больницу. Это его удручало. Джейби мог бы и другую студию снять, получше, и где его бы никто не беспокоил, но он снял именно эту, потому что, стыдно сказать, здание было похоже на общежитский корпус, и он, надеялся, что и чувствует себя, тут будет как в колледже. ничего не вышло. Здание также считалось местом с низким уровнем шума, что бы это ни значило, но студии здесь снимали не только художники, а еще и музыканты. Псевдо-трэш-бэнды, псевдо-фолк-бэнды, псевдо акустик бенды и поэтому в коридоре всегда стоял глухой шум, звуки всех музыкальных инструментов сплавлялись воедино, и получался один долгий стонущий гитарный риф. Музыкантам нельзя было здесь находиться, поэтому раз в пару месяцев, когда владелец здания, мистер Чень, заявлялся с внезапной проверкой, Джей Би даже через закрытую дверь слышал, как по коридорам мечутся вопли. Каждый окрик эхом перетекал в следующий, пока сигнал тревоги не облетал все пять этажей. Чень! Чень! Чень! И когда мистер Чень входил в здание, здесь уже было тихо, неестественно тихо, Так что ему казалось, будто он слышит, как один его сосед растирает тушь на шлифовальном камне, а другой скрипит с пирографом по холсту. А когда мистер Чейн садился в машину, уезжал, эхо взлетало обратно. «Уехал, уехал, уехал!» И какофония снова повисала в воздухе облаком визжащих цикад. Убедившись, что он один на этаже, «Господи, да где все-то? Вымерли все, что ли?» Он снял рубашку, а затем и штаны, и начал прибирать в студии, чего не делал уже много месяцев. Он ходил туда-сюда к мусорным бакам возле грузового лифта и набивал их старыми коробками из-под пиццы, пустыми пивными банками, исчерканными обрывками бумаги, кистями, у которых щетина стала похожей на солому, потому что он их не мыл, и кюветами с акварельными красками, сухими, как глина, потому что он их не смачивал. Убирать было скучно, а на трезвую голову и того скучнее. Время от времени он думал о том, что с ним не произошло ничего из тех якобы хороших вещей, которые якобы происходят со всеми, кто сидит на мете. Он узнал людей, которые похудели и осунулись, знал тех, кто без перерыва трахался с незнакомцами, и тех, кто часами, без роздыху, наводил чистоту и порядок у себя в студии или в квартире. Но он так и не похудел. Секс ему больше не хотелось, и дома, и в студии как был бардак, так и остался. Вот работать он мог подолгу, что правда, то правда, по двенадцать, по четырнадцать часов кряду, но он считал, что мед тут ни при чем, он и без него всегда усердно работал. Когда он писал картину или что-то рисовал, то мог очень долго ни на что другое не отвлекаться. Он уже второй час собирал мусор, а в студии как будто ничего не изменилось, и ему хотелось закурить, но сигарет у него не было, или выпить, но выпивки не было тоже, да и не время еще пить, еще только полдень. Он вспомнил, что где-то в джинсах у него завалялся шарик жвачки, он порылся в карманах, отыскал его, шарик от жары слегка размяк, и принялся жевать, растянувшись закрытыми глазами на прохладном цементном полу, который холодил спину и зад, и, жуя, представлял, что он где-то совсем в другом месте — совсем не в июльском Бруклине, не в 90 градусной жаре. «Как я себя чувствую?» — спросил он. «Нормально», — ответил он. «Спрашивать себя об этом?» Ему посоветовал психотерапевт, к которому он недавно начал ходить. «Это вроде как проверка звука», — сказал тот. «Это такой способ проверить, как я себя чувствую. Хочется ли мне принять наркотик? Если хочется, то почему? Это такой способ общаться с самим собой». изучать свои порывы, вместо того, чтобы просто им следовать. «Ну и дебил», — подумал тогда Джейби. Он по-прежнему так считал. Но, как это часто случается с дебильными штуками, вопрос застрял у него в голове. Поэтому время от времени он вдруг спрашивал себя, как он себя чувствует. Иногда отвечал, чувствую, что нужно принять. И закидывался наркотой, хотя бы для того, чтобы доказать психотерапевту, какие дебильные у него методы. «Видишь, — мысленно говорил он, — Джайлзу, — Джайлзу, который даже диссертацию не защитил, так и остался магистром. Вот и вся твоя проверочная теория. Что еще придумаешь, Джайлз? Дальше что? Ходить к Джайлзу. Джей Би придумал не сам. Полгода назад, в январе, мать с тетками устроили ему небольшой разнос. Все началось с того, что мать стала вспоминать, каким умным и не по годам смышленным мальчиком был Джей Би. а теперь посмотрите, в кого вырос. А потом четко Кристина, буквально взяв на себя роль плохого полицейского, стала орать, что сестра ему помогла в люди выбиться, а он все пустил под откос, и теперь от него одни проблемы. А потом четко Сильвия, которая всегда была из них самой доброй, напомнила ему, какой он талантливый, и что они все очень хотят, чтобы он к ним вернулся, и, может быть, ему стоит полечиться. К разносу, он готов не был. Даже к такому мягкому и уютному мать приготовила его любимый чизкейк, за поеданием которого они обсуждали его недостатки. Потому что, помимо всего прочего, он до сих пор злился на мать с тетками. Месяцем раньше умерла его бабка, и мать целый день ждала, чтобы ему позвонить. Она утверждала, что нигде не могла его найти, и что, мол, на звонки он не отвечал, но он-то знал, что в тот день был трезвым, и телефон у него был включен, И поэтому не совсем понимал, с чего эта мать ему врет. Джиби, у бабушки бы сердце разорвалось, если бы она увидела, в кого ты превратился, сказала мать. Мам, Господи, да отстаньте от меня! устал отозвался он, потому что его уже тошнило от ее нытья и причитаний. И тогда тетка Кристина вскочила и влепила ему пощечину. После этого он согласился сходить к Жайлзу, который был другом какого-то друга Сильвии, чтобы. вроде как извиниться перед Кристиной, ну и, конечно, перед матерью. К несчастью, Джайлз и вправду оказался идиотом и во время сеансов, которые оплачивала мать, потому что он на психотерапевтов, особенно на плохих психотерапевтов, свои деньги тратить не собирался. Он отвечал на незатейливые вопросы. «Как по-твоему, Джейби? что тебя так привлекает в наркотиках? Что они тебе по-твоему дают? Как ты думаешь, почему ты в последние годы...» стал гораздо чаще их употреблять. Как по-твоему, почему вы с Малкольмом, Джудом и Вильямом теперь гораздо реже общаетесь, так чтобы его порадовать? Он скользь упоминал покойного отца, и то, какую пустоту и горечь утраты он ощутил, когда тот умер. Говорил о заурядности Артмира, о том, как боится, что не сумеет оправдать возложенных на него ожиданий, и, глядя, как восторженно скачет по блокноту ручка Джайлза, Презирал и глупого Джайлза, и собственную незрелость. Пудрить мозги психотерапевту, даже если этот терапевт и заслуживал того, чтобы ему кто-нибудь пудрил мозги, еще можно в 19 лет, но никак не в 39. Но хоть Джайлз и оказался идиотом, Джиби поймал себя на том, что раздумывает над его вопросами, потому что и сам их себе давно задавал. И, несмотря на то, что у Джайлза каждый вопрос был обособленной единицей, Джейби понимал, что на самом деле вопросы эти неотделимы друг от друга, и что если бы грамматически и лингвистически было возможно слепить их все в один большой вопрос, то он бы и стал самым правдивым выражением того, как он до всего этого дошел. «Во-первых, — сказал бы он Джайлзу, — поначалу он вовсе не собирался так подсаживаться на наркотики». Вроде как говорить такое банально и даже глупо, но Джейби на самом деле были знакомы, в основном богатые, белые и недолюбленные родителями, которые действительно начинали употреблять наркотики, потому что считали, будто это сделает их интереснее или страшнее, или привлечет к ним больше внимания, или что с ними время пройдет быстрее. Так попал, например, его друг Джексон. А вот он нет, конечно, он всегда употреблял, как и все, Но в колледже, когда ему было двадцать, и тогда наркотики для него были чем-то вроде сладостей, которые он тоже очень любил, чем-то съедобным, что ему в детстве было нельзя, а теперь стало можно есть, сколько влезет. Для него употреблять наркотики было все равно, что заедать обед кукурузными хлопьями, когда от сладости перехватывало горло, а оставшееся в миске молоко на вкус напоминало сок сахарного тростника. Это было одним из преимуществ взрослой жизни – и упускать его он не собирался. Вопросы 2 и 3. Когда и почему он стал так зависеть от наркотиков? И на это он мог ответить. В 32 у него была первая выставка. После нее случились две вещи. Первая. Он в самом прямом смысле стал звездой. О нем писали в арт-прессе, о нем писали в газетах и журналах, чьи читатели не могли отличить сью Уильямс от Сью-Коу. И второе. его дружбе с Вильямом и Джудом пришел конец. Ну, может, конец, это сильно сказано, но их отношения изменились, он поступил плохо, это он готов был признать, и Вильям встал на сторону Джуда. А чего удивляться, что Вильям встал на сторону Джуда? Ну, правда, если взглянуть на всю историю дружбы, сразу видно, раз за разом, раз за разом Вильям вставал на сторону Джуда, и хоть оба они сказали, что его простили, что-то сместилось в их отношениях. Они, Вильям с Джудом, объединились. Объединились против всех. Объединились против него. И как он раньше этого не замечал. Всю землю мы населяем вдвоем. А он-то всегда думал, что это с Вильямом они вдвоем. Ну ладно, значит, не вдвоем. И кто у него остался? Не Малкольм же, потому что Малкольм все-таки начал встречаться с Софи, и теперь они с ней вдвоем. А с кем он будет вдвоем? С кем бы ему объединиться? Да, похоже, ни с кем. Все от него отдалились. С каждым годом они отдалялись от него все больше и больше. Он всегда знал, что первым из них добьется успеха. Никакая-то не самонадеянность. Он просто знал и все. Он трудился упорнее Малкольма и был честолюбивее Вильяма. Джуда в эту гонку он не включал, потому что его профессия оперировала другой системой координат и эта система Джей -Би мало волновала. Он был готов к тому, что будет среди них самым богатым или самым знаменитым, или самым уважаемым. Но даже мечтая о богатстве, славе и уважении, он знал, что так и будет дружить с ними со всеми, что никогда их ни на кого не променяет, даже если искушение будет очень велико. Он их любил, они были его. Но он совершенно не был готов к тому, что они оставят его, что они его перерастут, потому что сами чего-то добьются. Малкольм открыл свое дело. Джуд, похоже, добился внушительных успехов в том, чем он там занимается. Прошлой весной Джуд представлял его интересы в дурацкой тяжбе с одним коллекционером, который Джей Би затеял, пытаясь вернуть свою раннюю работу. Коллекционер сначала пообещал продать ее ему обратно, а потом от своих слов отказался. и адвокат, представлявший коллекционеров скинул брови, когда Джейби сказал, чтобы тот связался с его адвокатом Джудом Сент-Фрэнсисом. «Сент-Фрэнсисом?» — переспросил тот юрист. «Как это вы его заполучили?» Он рассказал об этом черному Генри Янгу, который вовсе не удивился. «Ну да», — ответил он, — «все знают, какой Джуд жестокий и бесчувственный. Не волнуйся, Джей Би добудет он тебе эту картину». Он оторопел. Это его-то Джуд, человек, который в прямом смысле до самого выпускного курса головы не мог поднять и в глаза ему поглядеть. Это он жестокий. В голове не укладывалось. Понимаю, ответил черный Генри Янг, когда он усомнился в его словах, но на работе он полностью меняется, Джейби. Я его как-то раз видел в суде и чуть не испугался. Вел он себя невероятно безжалостно. Не зная его, Решил бы, что он дурак, каких мало. И черный Генри Янг оказался прав. Мало того, что ему вернули картину, так коллекционер еще и письмо с извинениями написал. А тут еще Вильям, какая-то мелочная, отвратительная часть его натуры признавала. Он никогда, никогда не думал, что Вильям добьется такого успеха. Не то чтобы он ему этого не желал. Просто не думал, что это когда-нибудь случится». Осмотрительный Вильям, Вильям, у которого полностью отсутствовал соревновательный дух. Вильям, который в колледже отказался от главной роли «воглянись в во гневе» ради того, чтобы уехать домой и ухаживать за больным братом. С одной стороны, это он мог понять, но с другой все-таки не понимал. Тогда еще брат не был смертельно болен, даже мать сказала ему, чтобы не приезжал. Когда-то друзья нуждались в его энергии, в его яркости, а теперь... он им больше не нужен. Не верилось, конечно, что он хотел видеть друзей, но не то чтобы неудачниками, а, скажем так, на вторых ролях. Но, может, так оно и было. Он не знал, что от успеха люди скучнеют. От неудач тоже, но по-другому. Неудачники хотели только одного — успеха. Но и успешные люди хотели только одного — оставаться успешными. Разница как между бегом и бегом на месте — Бежать, конечно, по-любому скучно, но бегун хотя бы движется, вокруг него сменяются виды, места. И вот опять Джуд с Вильямом как будто знали что-то, чего не знал он, что защищало их от удушливой тоски успеха, от многотонных дней, когда ты просыпаешься, вспоминаешь об этой своей успешности и о том, что и сегодня надо делать все то же самое, чтобы оставаться успешным. Потому что если перестанешь, все... Никакой ты больше неуспешный человек, ты теперь неудачник. Иногда ему казалось, что Джуд с Вильимом отличаются от них с Малкольмом не цветом кожи или уровнем дохода, а своей безграничной способностью удивляться. По сравнению с ним, детство у них обоих было до того серым, до того унылым, что, повзрослев, они как будто без конца всему изумлялись. В июне, после выпускного, Ирвины подарили им всем билеты в Париж. где, как выяснилось, у них была квартира. «Крошечная квартирка», — оправдываясь, объяснил Малкульм, — «в седьмом округе. Он ездил в Париж с матерью, когда учился в средней школе, и потом еще раз, вместе с классом, и потом на последнем курсе колледжа. Но лишь когда он увидел лица Джуда и Вильяма, он сумел всей кожей ощутить не только красоту города, но и то, сколько чудес он сулит. И он завидовал этому, это их способности восхищаться». хоть и понимал, что в случае с Джудом это как минимум награда за долгое тяжелое детство, и это их неугасающий вере в то, что жизнь, взрослая жизнь, так и будет одаривать их невероятными впечатлениями, что их самые чудесные годы еще впереди. Он вспоминал, как они впервые пробовали икру морского ежа, какие у них были лица, как будто они были Хелен Келлер, и, наконец, поняли, что эти холодные брызги у них на ладонях как-то называются, и что это название они могут узнать, и это его и выводило из себя, и вызывало жгучую зависть. Каково это быть взрослым и по-прежнему получать от жизни удовольствие? И вот за это, думал он иногда, за это он так и любил наркотический угар. Вовсе не потому, что наркотики, как думали многие, помогали ему сбежать от повседневности, а потому что они делали повседневность менее повседневной. На короткий миг, который с каждой недели становился все короче и короче, мир делался блистательным и непознанным. И иногда он гадал, это мир стал бесцветным или его друзья, когда это все стали на одно лицо. Ему то и дело казалось, что после колледжа, после магистратуры, он больше интересных людей не встречал, да и те потом постепенно, неизбежно становились такими же, как все.